Я рассказала Агафонову на следующий день об этом инциденте. Я все рассказала ему, слепая, неведающей, что творит, доносчица. И реакция его была неожиданна. Старые дураки, скривился презрительно. Старые наивные болваны, думающие, что от них что-то могло зависеть. В тот день он сказал мне, что нет зла и добра, что время есть и зло, и добро, и что писатель, написавший повесть, из-за которой разгорелся весь этот сыр в доме Петровских, понимает это. А они, Буров и Петровские, не понимают. Мне было неприятно, что назвал старыми дураками, и непонятно, от чего это нет добра и зла. Но я верила Агафонову, верила каждому его слову, не ведая, каким горьким разочарованием обернется эта вера, какой бедой. Я смотрела на писателя, который считал, что время может быть злом и может быть добром, и не видела на его лице этого опыта. Лицо было угрюмым и бледным, словно заспанным, и сонный взгляд равнодушно следил, как за стеклянной стеной бара на зеленом бугре газона, подпрыгивая и припадая к земле, мышкует здоровенный пушистый кот. Рядом с ним спиной к нам стояла женщина в длинном вечернем платье, открывающем полные дряблые руки с наплывами над локтями И розоватый выпуклый треугольник спины. Если бы можно было подойти и спросить Скажите, вы правда так считаете про добро и зло и время? И еще про то, от чего это у человека вдруг все так меняется? Что может с ним произойти такое, что любовь превращается в ненависть, и кто в этом виноват? И зачем люди лгут, и от чего любовь бессильна? Я бы все это спросила. Я бы даже рассказала ему про себя, и Агафонова, если бы захотел слушать, рассказала бы, не называя имен, вроде бы про мою подругу, он, наверное, смог бы объяснить. Он очень хороший писатель, я потом прочитала все его книги, потому что они нравились Агафонову, но невозможно. Не потому что стыдно, неловко, принято, мне слишком важен ответ, чтобы думать об условности, и не потому что взгляд у него сонный равнодушный, кому нравится в очереди стоять. А вот ямочки на локтях и складка на шее, и треугольник спины рядом останавливали. Розовая нежная плоть. Она из другой жизни. И той, где она — главный аргумент, и в ней ответ на все вопросы. Рука мужчины время от времени привычно и заученно поглаживала сдобные предплечья, неуместно нарядные в этой скучной очереди спутницы, поглаживала будто для того, чтобы удостовериться лишний раз в высоком качестве кожи. Нет, не стану у него спрашивать ни о чем, даже если встретимся в глухом лесу или попадем на необитаемый остров, не стану спрашивать. Потом в кино знаменитый писатель и его жена сидели перед нами, во время фильма он поглаживал ее шею, там, где жирная складка, но ни одним словом не перемолвились эти двое за весь вечер, и ни одним взглядом не обменялись, даже странно. Я запомнила тот вечер, проведенный в Доме творчества среди знаменитых веселых людей, запомнила привкусом унижения, запомнила слова подсевшего за наш столик немолодого мужчины с пронзительными голубыми глазами, не замечая кокетства Дайны, он серьезно расспрашивал ее о работе, о клинике, советовал ей поступить в институт, а потом неожиданно мне, молчаливой своей соседке, у вас горе. А разве заметно? Только и нашлась, что ответить. Заметно. Во что-то сильно стукнуло, очень сильно и очень больно. По-латышски это называется разговаривать через цветы, засмеялась Дайна. Вот так будет совсем правильно, поставила между нами вазочку с душистым горошком. Почему через цветы? Спросил мужчина. Это какая-то идиома. Ну да, всякие намеки, недомовки. Ну какие тут намеки? У вашей подруги взгляд смертельно раненого человека. Я очень боялась, что Дайна будет допытываться, выспрашивать. Но она молчала в автобусе. Молча мы дошли до дома. Когда вошли в дом, обошла все комнаты, вернулась в кухню, где я накрывала на стол. Спросила с холодноватым недоумением, откуда у тебя этот дом? Это не мой. А чей? Моих родственников. Посмотрела долго, внимательно. Потом коротко пойду искупаюсь. Где у тебя халат? Утром громко разговаривала по с Вилмой, обсуждала Вилмины прекрасные розы. Не знаю, спросила ли у Вилмы, кто я и как здесь оказалась, но с того дня стало теплее ко мне. Утешала домашней снедью, вводила в курс больничной жизни и сплетен. Вот идет мне навстречу доктор Ванага. Он не заметил меня, торопится в детское отделение, а я знаю, что он лучше всех лечит ожоги. Не только трансплантацию уникальную делает, но и сам изобретает мази, аэрозоли чудодейственные, весь отпуск проводит в лугах, собирая травы. Проехал на блистающих лаком Жигулях элегантный, бронзово загорелый доктор Бренч. Бон в Холостяк, дай она была у него в гостях магнитофон сойти с it Грюндик с колонками и записи первый сорт Эрл Гарнер, Генри Манчини. Портрет доктора Бренча на доске почета. Он дружит с заведующим нашей лабораторией, часто приходит к нему, и тогда в коридоре пахнет медовым табаком и лавандой. В отделении Бренча лечат опухоли головного мозга, лечат без скальпеля, электромагнитным полем. Дайна говорит, что его метод уникален, что к нему со всего мира приезжают перенять опыт, и что если бы он не был так избалован женщинами и вольной жизнью, то вполне бы подошел ей в мужья. Думаю, что доктор Брэнч... О том, что в мужья Дай не годился бы, если бросил дурные привычки, просто не догадывается. — А нет, а нет, начерп! — зовет из окна моя учительница. Бегом по лестнице на третий этаж в женское отделение. — Ты пойдешь вместо Милды. У нее страшный насморк, а больше мне дать некого. Моя учительница сухощава и решительна. Моя учительница всегда и все говорит тоном приказа. Имеет право. Лучшая медсестра клиники и тридцать лет стажа. Но я, но мне... Я позвоню. Это всего на час. Все равно пришла бы колоть подушки. И уже подталкивает к выходу. Пошли, пошли. Это ерунда, справишься. Тебе скажут, что делать. Я еле поспеваю за ее размашистым шагом, семеню рядом, как собачка. Приемный покой, лестницы, переходы, белые кафельные комнаты без окон. Раздевайся. Зачем? Раздевайся, говорю. С треском разорвала нитки, скрепляющие стопку больничного белого. Надевай халат. Вот так, волосы под шапку. Все, все, чтобы ни одной пряди. Теперь вот это. С грохотом бросила передо мной странные бахилы с собой из кожемита. Надень маску. Да поплотнее, плотнее завяжи. Так, молодец, умница. Вытолкнула меня прям к раковине умывальника. Ильза, объясни ей, она смышленая. Под руководством Ильзы мою руки, а за спиной тихие голоса, короткие реплики по-латышски. Ильза... Что-то недовольно обо мне, другая женщина примирительно спросила ласково первый раз в операционной. — Да. — Не смотри. Занимайся только своим делом. Я буду спрашивать, ты отвечай. Смотри вот только на приборы и на меня, поняла? — Да. — Там столбик и стрелка. Очень просто. — Да. И вижу все сразу — желтый кафель стен, старый клен за огромным окном, солнечные пятна на зеленой лужайке и серо-сизое лицо больного. Щетин на щеках, щетины на черепе, голубоватое худое тело, синие ситцевые трусы и впалый живот. Его словно вынули из залы и не смыли тончайшую пыль. На лице больного резиновая маска. Ее придерживает та, которой я должна сообщать показания приборов. Очень загорелая, ярко накрашенные глаза над Марли, сидит у изголовья, взглядом приказывает подойти ближе. И без глупостей, девочка, здесь не до тебя, поняла? Поняла. Пепельная рука тянется к маске, вяло, неточно, не дотягивается, падает, снова тянется, хриплое бульканье. «Я не буду смотреть, не буду, только на приборы!» Кто-то прошел рядом, слева закрыла стол, чья-то широкая спина, и по другую сторону, напротив, встал кто-то. «Я не буду смотреть!» «Что это? Зачем он поднимает это страшное, сине с черными пальцами, что было когда-то ногой и как смог? Ведь он же под наркозом!» Это Янис Робертович поднимает, задирает высоко, а кто-то мажет широко, как маляр йодом. Девочка, я говорю цифры, да потише, я слышу. Я говорю тихо, через равные промежутки, по приказанию ее глаз. Я слышу звяканье инструментов, потом звук пилы, что-то пилят быстро, ритмично. Почему так мало крови на тампонах, которые бросают в таз? Ведь отрезают ногу. Говорю цифры, и вдруг глухой стук. В таз падает что-то коричнево-бурое, обмотанное до половины бинтами и полотенцем, похожее на копченый свиной окорок. «Я не хочу жить в мире, где человеку отрезают ногу! Я не хочу жить в этом страшном мире!» Девочка, свистящее шипение, вбивают что-то железное. Железным молотком-цилиндром я вижу, как он поднимается, и вниз. Опять пила, а рядом сестра готовится к переливанию крови, спокойно, деловито. «Я не хочу жить в этом несправедливом мире!» И как ужасна беззащитность человека на этом столе его отсутствие во время происходящего с ним страшного и непоправимого, я говорю цифры. Хватит, спасибо. Я не ухожу. Я не могу оторвать взгляда от пепельного, обсосанного болезнью старого лица. Я не могу уйти от этого человека, со мной что-то произошло. Я не могу от него уйти, как не могла бы от самого родного». Иди, ты мешаешь. Это та с кровью. Иди, я приберусь сама. Обошла дом. Да, вот оно, окно на втором этаже, огромное окно и клен под ним. Я села на землю. Черные дрозды прыгали в траве, не боясь меня. Так вот, как расплачиваются за радость видеть это зеленое и солнечные пятна в листве клена и черные глянцевые тельца дроздов, и туман у моря, и песчаные откосы, поросшие соснами. И почему надо расплачиваться? И почему именно он, этот, которого ждет возвращение из беспамятства, и боль, и ночная палата, и понимание непоправимости, и боль, боль, боль надолго? За что? Что он такой плохой сделал? Я не хочу жить в этом несправедливом мире. После смерти Бурова Валериан Григорьевич все повторял одно и то же — Теснишь ты его до конца, и он уходит, он изменяет лицо свое, и ты отсылаешь его. Теснит до конца, никого не щадит, ни великих, ни малых. Зачем Риману суждено умереть молодым? Зачем свершилось ужасное за огромным окном, где виднеется круглое полушарие операционной лампы? И вокруг эти корпуса, наполненные страданием до краев, сколько здесь убогих, и беспалые служат няньками, сторожами. Может, надежда, что дойдет и до них очередь? Что, когда, наконец, врачи смогут научиться исправлять их уродство, они станут первыми? А может, среди страданий увечье свое переносится легче? Мир кривого зеркала. И над всем этим олицетворение успеха и здоровья Янис Робертович. Ему полной мерой, талант, красота, успех. И Агафонову полной мерой, и Олегу. А Троиновскому не похоже. Но ведь он выглядел много счастливее Агафонова. Хотя говорили только об успехах Агафонова, о его заграничной славе, о дипломах и премиях. Хозяин как нарочно подбадривал, распалял простодушными расспросами, восхищенными репликами, в какой-то момент показалось издевается, и стало стыдно за Агафонова, впервые и очень болезненно жгуче. Хотелось остановить, защитить, Сказать Троиновскому насмешливое, резкое, не успело. Агафонов, как счастливый игрок, небрежно, будто пустяк зряшный, выложил главный козырь Дзета функцию. Господи, что тут произошло? Троиновский словно взмыл к потолку и дальше уже летал по темным комнаткам беленького домика, из каждого полета приносил то стопку бумаги, то рюмочки зеленого стекла, то бутыль с наливкой приволок старинный портфель темно вишневой кожи и все совал его агафонова в подарок не боясь осуждающего взгляда жены потом угомонился сидел напротив агафонова выписывающего на листе формулы и с готовностью прилежного ученика кивал непонятным мне речам вдруг пришло решение уеду к троиновскому возьмет же меня лаборанткой Уеду. Нечего мне здесь делать среди страданий. Нечего влачить бессмысленное существование в огромном пустынном доме возле чужих людей. Нечего бояться взглянуть на дом, на дерево, чтобы не удариться в воспоминания. Решено. Дождусь последней получки, денег на билет, и уеду. Там беззаконие перестает буйствовать, и там отдыхают истощившиеся в силах. Откуда я это помню? Валериан Григорьевич читал по вечерам вслух книга Иова. Говорил, что это высокая поэзия, и спорил с Олегом, как всегда, о непонятном. Олег горячился. Я материалист, но понимаю претензии этого несчастного Иова и сочувствую им. А эти объяснения бездоказательны. Что это за логика? Кто заградил вратами моря и назначил ему предел, и сказал «досели, доходи, а не далее, и здесь будешь действовать величием волн твоих?» Красиво но неубедительно, а укоры и ова убедительны. Вот в этом-то и есть главный догмат религии. Не нужно доказательств, нужно верить. Понимаешь, просто верить. Не понимаю, как давно это было. Круглый стол сороконожка, козья шаль с кистями на плечах Елены Дмитриевны, ночная пустынная Москва, Олег за рулем, чертежи на кухонном столе, ноющий гул первого поезда метро в бетонном коридоре у Измайловского парка. Теплый, на всю жизнь единственный запах мамы, когда войдет и спросит тихо, опять не спала. — Ты помнишь ли, Мария, утраченные дни? Дрозды взлетели разом, и чья-то тень упала на траву. — Ну что, худо? — спросили сзади. — Угораздило вас сразу на самую тяжелую попасть. — Эр, мягкая, знакомая, обернулась... Так снизу показался еще более фундаментальным. Просто небо заслонил широкими плечами. — Поднимайтесь! — протянул руку. От запаха волной хлынувшего при движении от халата от руки замутило. — О, плохо дело! — протянул, не отпуская руки, а держалось хорошо. И как мог видеть, хорошо или плохо держалось, когда работал, словно плотник, сосредоточенно спора. — Семнадцать минут без швов! — сказал кто-то уважительно, войдя в бокс, где переодевались. Семнадцать минут, а показалось меньше. Ну-ну, ничего, ничего, похлопал легонько по щекам. На секунду ощущение оскорбления, злость как смеет. А почему круги такие под глазами? Взял за подбородок крепко. Месячные? Или экономия на челки? Дернулась, пытаясь высвободиться, не отпустил. — Надо есть, — сказал внушительно. — Молоко и творог, и черный хлеб, и черники сейчас в лесу полно. Чернику собираешь? — Нет. — Зря, очень полезно. — Ты где живешь? — В общую, Цимс. — самые черничные места. В воскресенье собери и на мою долю тоже. Вел по дорожке, крепко держа за локоть. Я змей боюсь. — А сапоги на что? — Вот и ведь есть наверняка. — Есть, мне сюда. Дернулась к высокому крыльцу лаборатории. — Пойдем. Согласился, будто звала. Локоть не отпускал, хотя в дверях сунулась вперед. — И что-то было в его прикосновении, что-то, переходящее от него ко мне, успокаивающее. В лаборатории не души. Наверное, у начальника в кабинете дела обсуждают. Как насчет кофе? Сейчас сделаю. Пока ставила на плиту чайник, перетирала чашки, бродил по лаборатории мягко, неслышно, задержался у станка Юриса, полистал журнал, задрал голову, рассматривая мою фотографию и рекламу, Так вот, где видел, оказывается, в Брюсселе, на конференции, а то все припомнить не могу. В с живешь, а по-латышски не разговариваешь. Я недавно переехала. Откуда? Из Москвы. Вам сколько кусков сахара? Один. А молока нет? Сгущенное. Отлично. И ложку молока. У него два лица. В профиль мужественное, жесткое, на какого-то американского актера похож. А если прямо анфас, вот как сейчас, крестьянское, грубоватое... Сидит, развалившись, расслабив все мышцы, так сидят спортсмены после соревнований, и загар вдруг словно отхлынул, обозначились морщины, не такой уж он цветущий, как кажется, и на руке браслет от давления. Перехватил мой взгляд. Старость не радость. — Разве вы старый? — Немножко есть. Раньше три операции подряд пустяк, а теперь уже чувствую. — Почему у него такая нога? Коновал погубил на хуторе перелом потом перетянули все неправильно плохо теперь ему придется привыкнет будет носить протез не он первый не он последний жестко сказал холодно и что-то во мне поднялось злое такое же жестокое сам вон как о себе заботишься браслетик надел а этот не первый для себя всегда первый не правда ли это уж кто как умеет и у кого как получается — У вас, получается, вам все, и Рим, и Париж, и машина у подъезда. — Зачем я так? — Пускай. Ведь была же девочка с жалким букетиком и доктор Зариня, и сегодня на экране я у Колизея, я в Помпеях. Пускай. — А тому коновал и протез, и прозябание на глухом хуторе. — Понял. Для мировой гармонии ногу нужно было отрезать мне. — Но мировой гармонии нет. И мне кажется, что, несмотря на юный возраст, вы в этом уже не раз убеждались. — Так чего теперь так нервничаете? — глянул на часы. — Спасибо за кофе. — Простите меня, пожалуйста, Янис Робертович. — Только за чернику, только за нее поднялся. — А что, на реабилитацию не ходит? Почему такая нирвана? — Ходят. После обеда придут трое. — Простите меня, пожалуйста. — Лудзу, Лудзу. — Попросите доктора Янсена зайти ко мне в четыре. — Мы работаем. — Правда, это сегодня что-то, а Юрис Вивари... Ну, ну, что это еще за глупости? Ресницы потекут. Мне его жалко. Я теперь не смогу забыть. Сможете, сможете. И очень скоро. В понедельник притащила пластмассовое ведро, полное до краев черникой. Два дня собирала. Вилма с изумлением наблюдала, как появляется, чтобы высыпать корзинку, и снова за шоссе в лес, в самые черничные места, поставила на лавочку два пакета сахарного песка, медный таз. Видно, решила, что варенье буду варить. Сказала, Динго дома стоит. Пускай идет вместе, гуляет. Одна нехорошо. Но Динго сопровождал недолго. С полпути, поняв, что идем в лес, повернул и, не обращая внимания на мои призывы, затрусил к дому. Он любил море, а лес не любил. И меня не любил ни капельки. В его сердце не оставалось ни для кого места. Там жили двое — Вилма и Арноут. С этим ведром... Предприимчивой торговкой из тех, что ошивались под двору клиники, предлагая малину в бумажных фунтиках и черную смородину стаканами в карманы больничных халатов, уселась и я в обеденный перерыв на лавочке сторожить директора. Подошли двое с загипсованными руками. Товарищи, по несчастью, поинтересовались, что продаю. Ягоды, прикрыты трепицей, ничего. — Да она работает здесь, — сказал один. — Правда? — Что ж, я вас не видел никогда, девушка? Это большое упущение. Вы цирк любите? Не сводя глаз с двери корпуса, ответила, что люблю. — Так это же чудесно! Он загораживал дверь. Пришлось подвинуться, чтобы наблюдать, а они восприняли как предложение присесть рядом. Осторожно, оберегая руки и ключицы, примостились на краешки с обеих сторон. Мы воздушные гимнасты. Приходилось видеть? Янис Робертович вышел первым, следом еще двое. Говорили что-то торопливо. А он, стремительно стуча деревянными подошвами с обо, К административному корпусу, скособочившись от тяжести ведра, бросилась на перерез. — Вот, пожалуйста, черника. Поставила ведро прямо у его ног. — Какая черника? Что за черника? — спросил раздраженно. И двое смотрели, как на полуумную. Вы просили. Она мытая и ведро тоже мытое. На секунду показалось, что пнет ведро ногой. Скривился. — Да ну что вы ей богу, не нужно мне никакой черники. Обошел ведро. И те тоже брезгливо обошли и заторопились за ним. Один обернулся недоуменно. Директор просто не узнал меня. Не притворялся, не по злобе обидел, а просто не узнал и о просьбе своей забыл. К удивлению, воздушных гимнастов оставила ведро на дорожке и пошла к столовой. — Ты же знаешь, — объяснила себе спокойно, — ты очень хорошо знаешь, что вот для таких слова не значит ничего, когда дело касается такой машкары, вроде тебя. «Так сколько можно тебя учить? Может, хватит?» «Нашла, кого жалеть?» «Хватит», — сказала вслух, — «этот человек больше не существует для меня». Не знала, что очень скоро, еще сегодня, приволокут к нему в кабинет униженную, чудовищно провинившуюся приволокут на расправу.